15.6. Удовлетворение. В нашем отеле жила русская пара из Новгорода. Они приехали в Петербург отдохнуть и были приятно удивлены, встретив здесь итальянцев. Им было лет по 70. Люди не бедные и антисоветски настроенные. Они неохотно говорили о том, что происходит сейчас в мире. Чаще просто ничего не говорили, только качали головами, мол... Кто бы мог подумать? Скорее всего, просто не доверяли нам иностранцам, зато очень охотно рассказывали о Советском Союзе, о котором, кто бы что ни говорил, нисколько не жалели. «Знаете», — сказал мне Петр, так звали этого мужчину, «в прошлом инженер-строитель, а сейчас пенсионер, в Советском Союзе не было туалетной бумаги, приходилось пользоваться газетами. Я знал об этом». Туалетная бумага считалась роскошью. Поговаривали даже, что тиражи советских газет специально увеличивали, поскольку на них ложилась еще и эта важная функция. «Нас убедительно просили, — рассказывал Петр, — не использовать страницы с фотографиями партийных деятелей. Но я специально выбирал страницы, где были портреты деятелей партии, и получал от этого удовлетворение».